Глава двадцать восьмая. Алексей. Снова отвратительный запах бьет прямо в нос и заставляет очнуться. На этот раз, открыв глаза, я вижу у своей кровати Ильинского и его до чертиков испуганное лицо. И его движение. Укол шприца мне в плечевую мышцу. Я чувствую руку. Уже хорошо. «Как долго я был в отключке?» Спрашиваю хрипло, чувствую, как скрипят в горле сорванные связки, и он поднимает на меня свои чёрные глаза, кладёт ледяную ладонь мне на лоб и хмурится. Меньше часа. Я прилетел десять минут назад. Задержался, потому что вертолёт не смог сесть в непосредственной близости. Пришлось немного прогуляться. Места здесь красивые и глухие, скажу тебе. Рад тебя видеть, друг. Не думал, что мы будем так волноваться за тебя. Ты вообще в курсе, что при смерти? Никто не должен знать, что я жив. От укола мне становится легче, но я знаю, что это лишь временно. Также знаю, что в больницу мне необходимо. Мне нужно успеть дать ему необходимые инструкции, потому что в следующий раз, если меня, конечно, спасут, я могу очнуться через месяц. От этой мысли темнеет в глазах, и я чувствую слезы, которые не могу сдержать впервые в жизни». Я верну ее, чего бы мне это ни стоило. Я обращаюсь мысленно к дерзкой девчонке с просьбой продержаться до того момента, когда я приду за ней. Чего бы ей это ни стоило, потому что именно она удерживает меня на этом свете. Я жив только потому, что ей нужна моя помощь. Я не буду спрашивать, что произойдет, лишь бы она осталась жива. «Пожалуйста, Господи!» Не сразу понимаю, что этот сумасшедший бред я произношу вслух. «Варвара Синяева, если я умру, найди ее и убедись, что с ней все в порядке, и выполни любую ее просьбу, какой бы странной она ни была. Еще убей Савелия Громова. Это заказ на убийство, Ильинский. Ты понял?» «Я понял, что у тебя сильнейший бред». Он говорит это, отвернувшись к дверям, и я вижу, как заходят здоровые парни с носилками. Они берут меня за плечи и за ноги и аккуратно перекладывают. Мне плевать, я глаз от Ильинского не отрываю. Это в том случае, если я умру. Тогда убей. Если я выживу, справлюсь сам. В тебя стрелял Савелий Громов? Твоя пуля в груди — это дело рук местного банкира? Нет. Я хочу и плачу, хотя боли не чувствую, действие укола. Только странная эйфория, и я понимаю, что мне вколот сильнейший обезболивающий наркотик. В меня стреляла Варвара, но этого никто и никогда не узнает. Мне бы заклеить пластырем шесть дырок на своем теле и пойти пристрелить несколько человек. Как я делал это много раз. Чувствую, что отключаюсь, а еще так много нужно сказать. В больницу меня вези под чужим именем, никто не должен узнать правду. «Да я, блядь, и сам ее не знаю!» — срывается на крик Ильинский и трет глаза. «Я скажу парням, потому что мы эти дни почти не спали, обещая конфиденциальность Логинов, но знаю себя и знаю нас, поэтому прости, но ты будешь без сознания до полного выздоровления. И я, собственна ручно буду вкалывать тебе снотворное, потому что иначе ты встанешь и уйдешь». «Нет, ты этого не сделаешь!» Я помню, как он сам полумёртвый сбежал из больницы за любимой женщиной в другую страну. И теперь он хочет, чтобы это сделал я, подлец. Он единственный из нашей компании прошел прошёл через ад не знать судьбу любимой женщины. Два дня, блядь. Она у него два дня. Мом, понимаю, что будет просто чудо, если я встану на ноги через пару недель. Поэтому Варвара проведёт с этим ублюдком всё это время. Она хоть жива? Невыносимые мысли возвращаются в голову непрерывно, и от них нет спасения, кроме забвения. Но для потери сознания сейчас не время. Видимо, действие лекарства достаточно сильное, потому что, понимая всю кошмарность ситуации, я спокоен. Но это временно. Физические реакции приглушены, но я знаю, что разрушу все мыслимые и немыслимые барьеры, чтобы этот ублюдок отправился на тот свет. Меня его гипноз не остановит. Я понял, что странным образом ему не подвержен. А вот мои друзья... Он очень опасен, Антон. Ушах зашумело, и появились звезды в глазах. Несколько минут мне до потери сознания, и на этот раз я приду в себя очень нескоро. Он сильнейший медиум, просто поверь. Я проявил преступную халатность, Авария меня предупреждала. Не будь таким самонадеянным, как я и постарайся меня на ноги поставить как можно быстрее. Я обещаю последнее, что я услышал.